Погрустить. Бывшие. Две чашки, кофе и чай, лаконично вписаны в круг столика для двоих. Для нас с тобой. Как же давно мы здесь не бывали. Как-то ведь посещали бон-кафе не реже раза в неделю. Те же рыжие занавески на окнах, но цвета меньше, а пыли больше. Тот же плотный шлейф корицы с ванилью, Тогда будоражил аппетит, теперь душит, встает комом в глотке, или дело в туго затянутом галстуке. И ты точно такая, как запомнил: темно русое каре, схваченная лаком волна, шоколадные пролине прикрытых ресницами глаз, скромное платье и изящный акцент, перламутровая сфера на цепочке. Тепло жемчуга тебе ближе острограненных бриллиантов. А напротив, сидит тот, кого ты не встречала прежде. Да, внутри все еще я, но вместо вороной непослушные гривы, стрижка, как в модных журналах, вместо стального шипа над бровью, строгие очки ценою в чью-то зарплату. Давно выбросил затертую косуху, теперь только костюмы экспонента престижа. Прямо как тот актер, по которому ты сохла в 17. Остались в прошлом глупые мечты о славе музыканта. Теперь у меня свой бизнес. Преданность друзей я сменил на уважение партнеров. Больше нет хаоса в жестах, а не скупы. Мой хохот не заставит других посетителей обернуться. Громко смеяться в общественных местах неприлично. Я молчу, выжидая. Чего? Рвешь тягучую паузу. Ты совсем другой. Разочарование сквозит в словах, во взгляде без искры. Мне нечего ответить. Молчу. Лишь думаю. Видимо, женщинам логика и правда не свойственны. Однажды ты сказала, что не умею быть нормальным, и ушла. Но получив желаемое, злишься? что потерял себя.